Глава 22. Основная сложность заключалась в том, что многие печати состояли из множества слоёв, переплетённых между собой в особой манере. Моделировать контуры на бумаге с ущем учения приходилось стыковать разные листы, указывая ссылки на другие части. Само собой, у мастеров зачарования имелись специальные инструменты для моделирования в трёхмерном виде. Однако я данные печати не изучал. Никогда не думал, что мне придется становиться артефактором. В теории можно было бы попробовать адаптировать диагностическую печать, которая отлично визуализировала трехмерные аурные контуры, но для этого придется очень долго возиться. В случае некоторых печатей получалось и без подготовки адаптировать их под кристаллический носитель, но с летной требовалось повозиться. Весь день я просидел над чертежами, Проверяя нагрузку контуров методом Ильхасини. Вот уж не предполагал, что наследному лорду в жизни пригодятся столь узкоспециализированные знания. У меня должны быть в подчинении свои мастера зачарования, которые изготовят мне лучшие в мире артефакты. В каком-то смысле моя мечта осуществилась. Только теперь я сам стал лучшим метатехником в данном мире. Лишь к ночи я покончил с расчётами, удовлетворившись результатам. Начать внедрение решил со свежей головой на следующее утро. Все равно за день вряд ли управлюсь с резкой контуров. А ведь еще заказы корпуса ждут своей очереди. Чую, мастерская станет моим основным местом обитания. Вымотанный монотонным трудом я рухнул в постель, не заметив, как пушистая плутовка шмыгнула мне под бочок. Лишь вежливый стук в створке напомнил мне, что я кое о ком забыл. «Артов мы продолжим?» «Лечение?» Неуверенно вопросила Ирис из-за двери. Конечно, проходи. Девушка зашла в спальню и подошла к кровати. Я перевернулся на спину, вытянул руку и настроил ядро на постоянные излучения разрежающего эфира. Импу приказал следить за стабильностью потока. Мознув полутьме взглядом по фигуре Ирис, я заметил, что сегодня на ней была надета лёгкая кофта, закрывающая руки и шею. Не жарко тебе будет, хмыкнула Ищейка, сверкая на неё своими голубыми глазами. Уж лучше попотеть ночью, чем краснеть утром, изрекла Ирис. Как-то неоднозначно прозвучало, выдал я зевая. Ложись уже и давайте спать. На этот раз девушка колебалась не так долго, как в предыдущую ночь. Ирис осторожно устроилась на кровати, положив голову рядом с моей ладонью и укрылась отдельным покрывалом. В спальню главы протапливали достаточно хорошо, так что даже без метополя спалось вполне комфортно. Анна по своему обыкновению разместилась между нами, тесно прижимаясь. Тепло ещё и колюбило. Обнаружено потенциально опасное летучее вещество. Приступаю к нейтрализации. Вывел меня из дрёмы спокойный отчёт индивидуального помощника. Я открыл глаза и принюхался. Стояла глухая ночь. Лишь свет от парочки наружных прожекторов проникал через оконные занавески в спальню главы. В воздухе чувствовался слегка горьковатый запах. Неизвестное вещество, проникшее в помещение, немного фанило в эфирном зрении. Очевидно, что его изготовили не безмета технологий. Я сильно толкнул щеку в плечо, однако она лишь что-то невнятно промычала, не проснувшись. Еристу также не удалось разбудить с ходу. Тип вещества, уточнил я спешно. Сонный газ, отрепортировал имп. Что ж, в таком случае можно обойтись пока без варинных печатей. Первым делом я сплёл лётное заклинание, в любой заварушке пригодится. Затем планировал заняться ночным зрением, поскольку в спальне царил полумрак, но не успел. Дверные створки отворились и в помещение проникли зломысленники в чёрных одеждах. Я притворился спящим, Продолжив наблюдать за ними эфирным зрением. Один фанил эфирным движением и был сильнее напарника, второй же выделялся наличием телесного эфира. Движи ши громила, судя по всему. Впрочем, у них могли иметься второстепенные способности, которые заметить не просто через плёнки метаполей. Вторженцы шествовали с большой осторожностью, активировав свои эфирные доспехи на полную катушку. Наш клиент произнёс громило на чистом русском. "Наш", вражим, коротко ответил Двиш, имевший сильный иностранный акцент. То, что пришли за мной, я почти не сомневался. Вот только чем конкретно их заинтересовала моя персона, было не совсем ясно. Также было бы неплохо узнать, кто нанял эту парочку. Вот тебе и несколько десятков человек охраны. Ведь бойцы станции проходили подготовку против газовой атаки. учились цеплять противогазы, хотя не факт, что противогазы бы им помогли. Тут нужны специально зачированные фильтры. "Не, ну ты глянь на этого мажора", пробурчал Громило негромко. "Сразу две супершибака греют, шестой ранги ведь. Опасность не шуметь. Проверь он", косноязычно скомандовал вонопарник. "Я нацепить маска. Метополение активировано на полную, так что спрятаться от газа не могли. Ну ладно, проверю." Я напрягся, когда преступники подошли к нашей кровати. Поначалу мне показалось интересной идеей попробовать притвориться спящим и посмотреть, куда они собираются меня отвезти, а также послушать переговоры налётчиков. Однако мне было неприятно осознавать, что моя спутница находится в полной власти нападавших. Кто его знает, что у преступников на уме. Один слабый удар в голову и близкого человека не станет. да и не факт, что мне удастся обмануть проверяющих, притворившись спящим. Реагируют ли зрачки на свет, когда человек без сознания, или это рефлекс безусловный? Такие сведения я со времен академии не помнил. Поэтому я решил действовать без промедлений. Громилу сразу в расход, поскольку он, во-первых, слабее напарника, его легче убить, а во-вторых, начальник должен знать больше. Я слегка приоткрыл глаза, посмотрев на окружение через ресницы. Движ находился рядом со мной с маской в руке, похожей на противогаз. Только к нему был прикручен небольшой баллон вместо плоского контейнера с фильтрующим элементом. По-видимому, в нём находился тот же самый сонный газ, чтобы держать меня без сознания. Эфирным зрением я хорошо видел ядра обоих. Грамило склонился над Эрисом и потянулся к ней, чтобы проверить девушку. Я вывернул правую руку так, чтобы не задеть голову соседки, после чего нацелил кисть и выпустил призрачный клинок на полную длину. Энергия потекла по каналам, преобразовавшись в искрищённые слегка гудящие лиловые лучи. Клинок вонзился в грудь нападавшего. Доли секунды ему потребовались, чтобы преодолеть слабое сопротивление эфирного доспеха. Затем лучи вонзились в плоть и добрались до ядра. Громил отдернулся и вскрикнул, но немного не успел среагировать. Я увидел, как высвободилась телесная энергия из его организма, что говорило о точном попадании в цель. Движ же в это время тянулся ко мне с маской в руках, и я схватил его за запястье, после чего крепко сжал, подав руку телесного эфира. Чужое метаполе сдержало давление, иначе бы я раздробил ему кости». Громила закричал от боли и упал на пол. Дальнейшее стало для меня неожиданностью. Вдруг я ощутил себя несущимся куда-то на высокой скорости. Движ, поняв, что цель в сознании, решил покинуть место преступления и покинуть быстро. И поскольку я продолжал держать его за запястье мёртвой хваткой, то моё тело направилось следом. Мы выбили дверь из спальни. после чего направились к одному из окон холла, находящимся под потолком. На пути нам встретилась колонна, в которую я врезался на высокой скорости. Полетела каменная крошка облицовки, но конструкция устояла. Затем мы пронеслись через оконный проем, разбив раму и красивые витражные стекла, после чего выскочили на оперативные ночные просторы. «Шайзе!» — ругнулся он на незнакомом мне языке. Я попытался использовать лётную печать, направив вектор движения в противоположную сторону, однако мне не удалось перетянуть канат на себя. Супер, наверное, был не меньше седьмого ранга по шкале движей и имел намного больше тяги, чем я со своей базовой лётной печатью. "Отцепись", рявкнул он, пытаясь разжать мою левую руку, но у него ничего не получалось. Я резко сменил вектор движения, и нас понесло к земле со страшной скоростью. Движ не успел отреагировать и поменять направление. Лишь в последний момент он выровнял полет и понес нас меж древесных исполинов. Мы разогнались до больших скоростей довольно быстро. Я подтянул правую руку, выпустил клинок и принялся продавливать метаполе противника. Супер был сильнее своего подельника и сходу темный эфир пробить преграду был не в состоянии. «Если хочешь жить, остановись», — пригрозил я. Наконец лучи проникли внутрь и вонзились в живот мужчины. Противник издал невнятное шипение и свернул в сторону древесной кроны. Меня протащило через ветки, однако эфирный доспех надёжно защитил от увечий. Затем я врезался в верхушку какого-то хвойного гиганта, ствол обломился, и мне удалось удержаться. Последний раз предупреждаю, снижайся, рявкнул я и снова воткнул клинок ему в живот. «Дамит дузу найнес хундес штурпц!» — процедил движ и начал понемногу снижаться. Скорость движения при этом оставалась приличной — выше 500 километров в час по примерным прикидкам. Ветер свистел, а колючий снег налипал на эфирном доспехе, постепенно истаивая. Я не расслаблялся, однако пропустил момент, когда движ дернулся в сторону. Столкновение на огромной скорости с толстым стволом дерева выбило из меня дух на секунду. Поле прогнулось слегка, но сдержало удар. Кора и щепки полетели в разные стороны, однако ствол не проломился, слишком мощным было дерево. Раздался громкий хруст, и я почувствовал, что оторвался от движа. Неизвестный нападавший у свистел вперёд. Меня же по инерции бросило дальше. Я отскочил от дерева словно мячик, сломал несколько веток и врезался в крону соседнего дерева, где наконец застрял, сумев остановиться. Используя призрачный клинок, я быстро срезал мешающие ветви, после чего воспарил над лесным покровом. Движ уже превратился в маленькую точку на горизонте, а вскоре с концами растворился в ночном сумраке. Догнать его с моими текущими способностями не представлялось возможным, так что я даже пытаться не стал. Скосив глаза вниз, я с удивлением обнаружил, что до сих пор сжимаю руку на лётчика. Его кисть оторвалась во время удара. Поначалу хотел брезгливо выкинуть, но решил, что стоит сохранить сомнительного качества трофей и показать его Ишке, чтобы Анна запомнила запах. Сомневаюсь, что нападавший вернётся в ближайшее время. Судя по говору, он не совсем местный, но, возможно, судьба ещё сведёт нас вместе безбашенный летун, сплюнул я. Луна слабо освещала заснеженный лес. Я бегло осмотрелся, не найдя и не придумав ничего дельного. Я развернулся в обратную сторону и полетел к особняку. Движ направлялся на юг, таща меня за собой, но там, насколько мне известно, на многие сотни километров не было ничего заслуживающего внимания. Лишь один городок на южных границах российского государства сохранился. Да густонаселенные острова в Срединном море представляли интерес. Запоздал и сообразил, что не до конца обезвредил громилу. Другой нападавший мог навредить спящим просто из вредности. Спустя считанные секунды я ворвался через окно во дворец и быстро проник в спальню. Запах сонного газа стал немного слабее, его концентрация в воздухе явно снизилась. Какой-то вентиляции в строении не имело, кроме естественной в виде оконных и дверных щелей. Юрисы Ешке продолжали спать, вот только блондинка лежала, окутавшись плотным метополем. Каких-то явных следов насилия я не заметил. Возможно, девушка почувствовала боль и рефлекторно выставила защиту во сне. На полу спальни было много следов крови, которые вели наружу. Грамила хоть и потерял силы, всё же смог покинуть дом. Я наложил на девушку по аварийной печати, настроив на очистку крови и организма в целом от токсинов. В спальню пошатываясь забрела шурга. Женщине было нехорошо, но она умудрялась держаться в сознании. пускай в воздухе еще оставались частицы сонного вещества. Вокруг себя она поддерживала небольшой водоворот из песчинок. Возможно, это помогало ей защищаться от газа. «Где ублюдки?» — сразу перешла к сути суперша. Один улетел, второй без ядра уполз куда-то. «Попробуй найти по следам крови». «Да, гуай!» Шурга направилась за налетчиком, растормошивший лоса. Я наложил на себя ночное зрение, затем поочередно вытащил спящих красавиц на крышу Я оставил их дышать свежим воздухом. Первые минут через 5 очухалась Ищейка. Девушка поморщилась, схватившись за голову. Очевидно, что последствия у газа были тяжелее, чем у моей вполне безопасной печати сонного покрова. И это ещё я обработал их целительным заклинанием. Остальным пострадавшим придётся ещё долго испытывать на себе побочные эффекты. Занятно. Не думал, что против меня будут использовать схожие методы. Надо будет разработать сигнализацию на основе анализатора вредных веществ. Да и фильтры на основе ядерно делать не помешает. В академии нас учили противостоять воздействию вредных летучих веществ. Так что кое-какие печати я помню. Не вся охрана подверглась воздействию сонного вещества. Люди принялись суетиться и выносить пострадавших на улицу. Потепление хоть и заканчивалось, но пока что температура не ушла далеко от 0 градусов. Я быстро объяснил ей ке картину случившегося. Анна сразу же вызвалась выйти на следы найти беглеца. Подумав я, отпустил героиню, наказав держать след, но уходить далеко от Шурги и захватить с собой рацию. Большая собака спрыгнула с крыши и найдя кровавые пятна в снегу, моментально взяла след. Вскоре очнулась Ирис. Девушка поприветствовала меня мощной искрящейся молнией, благо я был к этому готов. На нас напали, но уже всё в порядке, пояснил я, скупо глядя на то, как дёргается мизинец на левой руке из-за проникших через поле фиолетовых разрядов. Извини, мне снилось, что меня душат, произнесла она нервно. Похоже, плену паука ещё будет долго аукаться героине, что и неудивительно, годы рабства не проходят в один момент. Вероятно, так оно и было. Моя промашка следовало сразу убить второго противника, пока я "Раз ты в порядке, я пойду, проведу, нашли ли беглеца". "Я с тобой", откликнулась Сирис, словно бы опасаясь оставаться в одиночестве. Девушка поднялась в воздух неуклюже, но вскоре сумела выровнять полёт. Мы полетели в ту сторону, куда убежала Ищейка. Как оказалось, громила, потерявший суперсилы, смог добраться до забора в южной части станции и перемахнуть через него. Я уточнил направление у Ищейки-парации. и спустя короткий промежуток времени мы уже стояли возле широкой и глубокой ямы. Рядом в снегу виднелись кровавые пятна и следы от рук, которыми пытались загребать снег и мерзлую землю в тщетных попытках избежать неминуемого. «Краточерфь!» — схарчил, — грустно поведала ищейка, сидящая рядом. Я цыкнул недовольно. Все пошло наперекосяк. Оба налетчика потеряны. Один улетел, оставив после себя лишь ладонь. Второй стал обедом бродячего монстра. Теперь вызнать личность заказчика будет сложнее. Значит, он бежал на юг, протянул я задумчиво. Анна, можешь разнюхать вокруг? Возможно, нападавшие организовали где-то временный лагерь. Сделаю, охотно откликнулась Ищейка. И действительно, уже спустя 40 минут Морв героине отыскала небольшой схрон преступников. После чего сразу вызвала на апарации. По Грамила, потерявший свою мету, не дошёл до тайника всего пару километров. Вещи, нападавшие и спряталые на ветвях дерева, видимо, опасаясь разных непрошенных наземных гостей по типу гончих или при славутых крота-червей. Никаких развёрнутых планов или документов, указывающих на происхождение налётчиков, обнаружить не удалось. Нам досталась лёгкая конструкция с тремя сидениями. которую, судя по всему, движ цеплял себе на спину. С помощью нее можно было перевозить пассажиров на большое расстояние. Лишние сидения можно было довольно легко открутить, уменьшив аппарат. «Круто!» — загорелись глаза и щеки, когда она увидела эту штуку. «Намного лучше, чем с ремнями возиться. Я не собираюсь играть роль перевозчика». Фрыкнул я, сразу поняв, куда девица клонит. Также мы нашли несколько небольших баллонов с усыпляющим веществом, запасы одежды, провизии и разных походных инструментов. На найденном оборудовании виднелись надписи на немецком, ирис, когда я сообщил ей о словах, которыми ругался нападавший, также подтвердила данную версию. Похоже, по мою душу явились спецы из Лейпцига. Интересно, чем именно моя персона их заинтересовала? Желали ли они повторить мой путь и стать следующими правителями вольной станции, или же хотели узнать местонахождение видеющего? Хоть ей и старался держать свою близость к видищему в тайне как можно дольше, но слишком много человек уже узнало о нашей связи.